Осень с персидского из Ибн Фетта Очень скучно. Ветер воет, мелкий дождь по окнам льёт, ум тоскует, сердце ноет, и душа чего-то ждёт. И в бездейственном покое нечем скуку мне отвести. Я не знаю, что такое. Хоть бы книжку мне прочесть.